Глава 15. Сумрак внезапно перешел в ночь. Она распахнула Насте окно великолепная августовская ночь с цветами и звездами вошла в душную затхлую комнату. Потаенная реальность пира во время чумы Постепенно раскрывалось. Детали, слова, жесты проявляли подспудный смысл, и все влеклось к беспощадной развязке, мертвому телу, вот здесь, на полу, подле стола. Бабушка Ольга Николаевна, чуть косо поднимающийся дымок-сквознячок, сквозь щели и лазейки старого дома, нуждающегося в ремонте. Вороватая фигура фотографа с потрепанным портфельчиком. Она ждала томительной и жадно, как никогда еще в жизни не ждала. Упала ночь, и шепот из сада позвал. «Дарья Федоровна!» Да, она вздрогнула и выглянула в окно. «Тихо! За нами могут следить!» «Как хорошо, что вы... Да-да, счел своим долгом!» Вернулся на электричке. «Проходите в дом. Дверь не заперта. Как вы неосторожны. Ладно, устроим западню. Если он не здесь уже, конечно. Ничего подозрительного не заметили? Нет. Немедленно закройте окно». Придвинувшаяся тень отдалилась, исчезла в ночи. Едва слышно простонали ступеньки половицы двери. Тень надвинулась с порога и сказала, «Окно закрыли? Свет не зажигайте. Опасно». «Вы уверены, что он придет? Куда же ему деваться? Вы же объявили, что тайна откроется в понедельник. Понедельник надвигается?» Они стояли посреди кабинета друг против друга. «Вам известен такой человек, Бардин Алексей Романович? В неплотной звездной тьме Она уловила движение его правой руки, скользнувшей за борт пиджака, и отскочила за стол, успев крикнуть. «Знаю не только я. Вы себя губите бесповоротно». «В доме никого нет». Он медленно приближался. «Но я не хочу пользоваться этим. Вы знаете, что мне нужно?» «Вам не найти. Я спрятала». «В таком случае...» Он вдруг схватил ее за руку и рванул на себя. — Я согласна на сделку, — сказала она быстро, вглядываясь в блеснувшие безумным огонечком глаза. — То есть? — Я отдам, но сначала хочу понять, как погиб мой муж. — Дался вам этот подонок? — Ах, дело не в нем. Она пошевелила пальцами, освобождаясь из мертвой хватки. — «Я просто хочу определить степень своей вины перед ним и получить, наконец, свободу». «О, Господи!» Он засмеялся, пошел и сел на кушетку между нею и дверью. Пружины жалобно взвизгнули. «Никто ни в чем не виноват, и я не виноват. Естественный отбор. Понятно? «У меня есть доказательства». Их просто не существует в природе, — отрезал член Кор. Иначе я б тут с вами не церемонился. Хотя, в своем роде, Дарья Федоровна, вы меня восхищаете, как выразился этот придурок лукашка Было бы жаль. Ладно, поэзия в сторону. Что за доказательства? Сначала несколько вопросов. Никаких вопросов. О, совершенно невинных. — Вы кончали университет? — Да. — В каком году? — В 52-м. Учились на семинаре Мещерского. С чего вы взяли? — Вы себя нечаянно выдали. Сегодня за столом назвали бабушку Ольгой Николаевной. Я никогда не звала ее по имени-отчеству. Просто бабушка. Макс тоже. Стало быть, вы знали Мещерских раньше. — Это не юридическое доказательство. Его не подтвердит никто из гостей, потому что никто ничего не заметил. Это подтвердит университетский архив. Да и Бардин, думаю, не откажется засвидетельствовать, кто был вашим научным руководителем. А я и не скрываю, Мещерский, ну и что? Так почему же год назад, появившись у нас в Апалихе, вы это скрыли? что значит «скрыл». Я был здесь впервые, и случайно мне и в голову не пришло, что хозяин сын моего учителя. Пришло, Лев Михайлович, пришло, я уверена. Вас не могло не поразить такое удивительное совпадение фамилии, имени и отчества. Максим Максимович Мещерский. Сочетание редкое, и Макс упомянул, что это имя родовое. Однако вы заговорили о князе, издателе гражданина, а не о своем учителе. Это было бы естественней. Кроме того, по словам бабушки, Макс был вылитый отец. И это все ваши доказательства? Есть еще кое-что. Вы утверждаете, что когда мылись Максом яблоки, он спросил, не нужны ли вам драгоценности, и добавил, что они растут в цене, так ли? Вы направили меня по ложному следу. Не о золоте и бриллиантах шел у вас разговор. А о чем? О драгоценностях русской прозы. Эх, Лев Михайлович, неужели вам неизвестно, что рукописи не горят? И не вы ли сами заметили, что ничего никогда не кончается? Сегодня сгорят, и все кончится. Вы убийца. К счастью для вас, Дарья Федоровна, вам никогда этого не доказать. Не доказать? Вы были с Максом в кабинете, и он показал вам папку с рукописью и письмом губартину. Из чего это вытекает? Из того, что папки оказались перепутанными. После разговора с Лукашкой перед обедом Макс положил Аполлонов в ящик стола, конечно, сверху верхнюю папку лукашка и украл то есть был уверен что в ней журналы он подтвердит между несостоявшимся обменом и кражей никто в дом не входил только в испаксем и несомненно переложили одинаковые папки никто ничего не подтвердит рукопись и письмо будут уничтожены останутся три папки С Аполлонами, Черновиками Докторской и Пустая Загорайская засвидетельствует. Вам надо бы раскрыть карты при всех, но вас заворожила фраза «Гости съезжались на дачу», и вы сочли их соучастниками. Вы постарались. Я сделал все, что можно. Нет, не все. Как ни старался, до темноты задержать их не смог, и вы успели ознакомиться с папкой. Значит, вы сознаетесь в преступлении? Нет. И никогда не сознаюсь, не рассчитывайте. Бредом безумные вдовы сочтут ваш лепет в милиции, если вы, конечно, отдадите папку и останетесь в живых. Бред? А ведь я догадалась, когда вы подсыпали яд в стаканчик Макса. Вот что, дорогая моя, вся эта комедия с соучастниками была рассчитана на женские нервы, чтобы оттянуть время. Я не мог отравить вашего мужа. Когда он ушел за гитарой, я по просьбе Лукашки позировал ему на ступеньках, курил трубку и присоединился к компании после возвращения хозяина. То есть в отсутствие Максима Максимовича меня за столом не было. Вот это подтвердят все». Я помню, это правда. Вы подсыпали яд в присутствии Макса. Я же говорю, экзальтация, связанная с навязчивой идеей. Дамский лепет, не имеющий никакой юридической силы. Кто видел, как я подсыпал яд? Никто. Вы видели? Нет. Ну вот. И, наконец, главное, мотив. Вас прежде всего спросят о мотиве из-за чего я пошел бы на убийство? — Из-за рукописи, это очевидно. — А зачем, по-вашему, мне чужая рукопись? У меня своих полно, тома. — Чужая, — повторила она задумчиво, — чужая, мгновенный проблеск, молния в черных потемках. — Вы присвоили, украли. — Ну, скажите. — — Дарья Федоровна, — угрюмо отозвался член-кор, — об этой рукописи знают только умершие. Смотрите, не присоединяйтесь к ним раньше времени. Я не хочу идти на это. Мне вас жаль. — Жаль? — она усмехнулась. — Жалость, любовь. Вся эта, как вы говорите, поэзия вам недоступна. Вы явились из тех времен, когда подобные чувства успешно истреблялись. И не трогайте меня из-за одной моей фразы. Знаю не только я. А вдруг это правда? А вдруг кто поймает вас на втором убийстве? В доме никого нет. Я проследил за компанией до самой электрички, а потом наблюдал за улицей из рощи. — Да, никого нет. Можете проверить, — произнесла она громко, раздельно и твердо. Но вдруг я успела что-то кому-то сказать, например, о бабушке Ольге Николаевне. Итак, у нас у обоих нет выхода. Остается сделка. Вы раскрываете картину преступления, я вам отдаю папку. Отдам, не бойтесь. Я хочу жить, как ни странно. А бреду безумной вдовы никто не поверит. Сначала отдайте. Нет. Вы тогда уйдете. — А, черт! Вам надо работать в органах. — Я вас слушаю, Лев Михайлович.